«Теперь, если вам угодно, можете идти обедать». «Генерал, я хотел бы перевестись в другую дивизию». Хирн закурил новую сигарету, его руки слегка дрожали. «Предположим, что мне не хочется устраивать это». Каммингс был спокоен, почти весел. Он откинулся на спинку стула и слегка постукивал по полу носком ботинка. «Откровенно говоря, иметь вас, адъютантом мне больше не хотелось бы». Вы еще не готовы оценить этот урок. Я, пожалуй, сошлю вас в соляные копии. После обеда отправляйтесь в отделение Даллисона. Поработайте некоторое время под его началом. Есть, сэр. Лицо Хирна опять ничего не выражало. Он направился к выходу из палатки, но остановился. Генерал. Да. Теперь, когда все это кончилось, Камингсу хотелось, чтобы Хирн поскорее убрался прочь. Победа теряла в свою остроту, а легкие сожаления и всякие деликатные оговорки раздражали его. Каждого солдата, все шесть тысяч военнослужащих соединения вы сюда не вызовете и ваши окурки подбирать не заставите. Как же вы намерены произвести на них впечатление? Эти слова испортили все удовольствие генералу. Каммингс сразу вспомнил, что перед ним по-прежнему стоит большая и трудная проблема. «Я как-нибудь разберусь в этом сам, лейтенант. Будет лучше, если вы побеспокоитесь о своих делах». После ухода Хирна Каммингс посмотрел на свои руки. Когда поднимаются небольшие волны противодействия, нужно только направить вниз больше силы. Однако на фронтовые части эта сила не подействовала. Хирна сломить он смог. С любым другим он также справился бы. Но взятые вместе, они совсем другое дело. Все вместе они по-прежнему противятся ему. Генерал тяжело вздохнул. Он устал. Но надо же найти какой-то выход. Он найдет его. Ведь было время, когда и хирн противился ему. Настроение у него поднялось чего уж давно не было, он оживился. Груз огорчений и неудач, постигших его за прошедшие несколько недель, стал менее ощутим. В столовую Хир не пошел. Он возвратился в свою палатку и почти час пролежал на койке лицом вниз, сгорая от мучительного унижения, не зная, куда деваться от отвращения к самому себе, страдая от бессильного гнева. Как только Хирн узнал, что генерал вызывает его, он понял, его ожидают неприятности. Входя в палатку Каммингса, Хирн был уверен, что не уступит. И все же он боялся Каммингса. Боялся его с той минуты, как пошел в палатку. Все в нем требовало отказаться поднять сигарету, но он поднял ее, как будто его воля онемела. Единственное, что остается... Это жить, не теряя стиля. Однажды он сказал себе это и жил в соответствии с этим правилом из-за отсутствия другого. Это было его рабочее кредо, почти удовлетворявшее его до недавнего времени. Единственное, что имело значение, это ни в коем случае не давать никому поколебать твою цельность в принципиальных вопросах. А то, что произошло сегодня, было принципиально. Хирн почувствовал, как будто в нем лопнул огромный гнойный нарыв, и теперь заражал его кровь, безостановочным потоком проникая во все кровеносные сосуды. Он должен отплатить той же монетой или умереть. Но это один из немногих случаев его жизни, когда он не уверен в себе. Это просто невыносимо. Он должен что-то сделать, но не представляет себе, что именно. Стоял полуденный зной, в палатке нельзя было дышать, а он лежал в ней, уткнувшись крупным подбородком в брезент койки с закрытыми глазами, как будто обдумывая и взвешивая все пережитое, все, чему он научился, от чего отучился то, от чего он освободился теперь, и то, что, облитое грязью, кипело сейчас в его душе. То, что он подавлял себе слишком долго, теперь умирало в яростной агонии. Никогда не думал, что пойду перед ним на попятную. Это крушение, ужаснее которого ничего не могло быть. Машина времени. Роберт Хирн. Протухшее чрево. Верзила скопной черных волос и крупным неподвижным лицом. Его невозмутимые карие глаза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 С беспокойством ощущала это после первых минут разговора. Центр всей жизни — город, резко бьющий по чувствам. Со всех сторон к нему ведут тысячи дорог. Горы переходят в холмы, сглаживаются в равнины, простирающиеся величественно покрытые мягкими складками и морщинами. Никто еще по-настоящему не охватил все это своим взором необъятную равнину Америки остроконечные вершины, предгорье, огромный город и ведущие к нему стальные пути, связующие звенья.